Семнадцать. У богов удачи свои правила. Чтобы проклясть человека, нужны три компонента — его имя, его лицо и веская причина. От этого пошла пословица «Не трогай бога, и бог тебя не тронет». Сена. 20 Двадцатый одотворец. Следующим утром печать Хайю по-прежнему чёткими тёмными линиями лежала на пальцах. Перед глазами не мельтешили мушки невезения, и ни следа их не застилала фасад Синка-Гурадзе. Благодаря поручению хатцу потребность использовать силу была удовлетворена. На какое-то время можно было не переживать о печати. Хайя взялась готовить завтрак, на Цуаме складывал постель, а Мансаку ушёл в баню. Снаружи шёл дикий дождь, извивающиеся тела медуз повисали на перилах, на карнизах качались щупальца. Хайо разбудил громкоговоритель ветрохода Анмёрю, из которого слышались предписания не покидать помещение и извинения за непредусмотренные катаклизмы. «В атмосфере точно есть признаки скопившихся меток», сказал Нецуами, разглядывая в кухонное окно призрачную медузу, плывущую в воздухе между башнями. «Если с детекторами меток в Анмёре всё так, как говорит твоя знакомая, как это можно было не заметить или не отметить, или проигнорировать?» Возможно, в Анмёре прозвучало указание держать язык за зубами, чтобы и люди не напрягались, и ничья репутация не пострадала. Волноходец вполне мог так поступить. И ещё он мог бы назвать уйму причин, по которым не стоит спешить с ремонтом детекторов. Нацуами явно подумал о том же, потому что лицо его омрачилось. Крышка на кастрюле с рисом задребезжала. Хайо уменьшила огонь. «Может, они и заметили?» Но коль скоро, в конце шестого месяца, пройдёт ритуал Великого Очищения, то решили не заморачиваться. Если волноходец, как специалист по проклятиям и исцелению, сказал, что детекторы можно починить и после ритуала, к его мнению наверняка прислушались. Тихо прошипел нацуами. От пары из кастрюльки запотели его очки. Он снял их и протёр. Но волноходец, разумеется, знал, что Нагакума тебе сообщит. И всё же... И всё же волноходец привёл её в баню в самый подходящий момент, когда Нагакума, одна из немногих духоприёмников Анагоры, сидела одна. Там, где никто не сможет подслушать. Там, где Нагакума сможет расслабиться и спокойно поделиться сплетнями. Он что, правда хочет быть уличённым? Бог столпов? Но зачем? Волноходец был загадкой для Хайо, ящиком с секретом без опознавательных знаков и подсказок, без единого ключа, который помог бы разгадать его тайну. Но в комнате, где стояла машина для пилюль, волноходец назвал Нацуами тем, что осталось от его старого друга. Возможно, с Нацуами, даже с учётом его дырявой памяти, он был более откровенен. «Что ты можешь сказать о волноходце, Нацуами?» — спросила Хайо. «Ты что-то знаешь о нём как о личности?» «Мне кажется, когда-то давно я его очень хорошо знал. Но он весьма холодно расспрашивал меня о токи и Ешиоре. Вряд ли мы были близки прежде». Нацуами прижал палец к подбородку и нахмурил брови. «Конечно, он двулик, как и любой бог. Его мирная личина — вода, крутящая мельничный жернов. Его дикое обличье — разлив полноводной реки. Без таких фестивалей, как ритуал Великого Очищения, его дикие проявления очень опасны для Анагора, даже без окончательного падения». Хлопнула дверь. Мансаку подал голос. «Я вернулся!» Рис сварился. Хайя с Нацуами понесли еду в гостиную и обнаружили, что Мансаку склонился над шестью куколками Катасира, разложенными на столе. «Хайя, посмотри!» Имена, написанные на каждой кукле, поплыли, растеклись, пошли пятнами, словно попали под дождь. Где-то на Анагоре у шести репортеров начался день лёгкого невезения, как заказывала Рицу Аноэ за 60 тысяч таллеров и пару старых ножниц. «Что подразумевается под лёгким невезением?» Хайо указала на куклу, подписанную хата Кенга. Этому ветроход заблокировал входную дверь. Она ткнула пальцем в сторону инуи Атуси. У этого аллергия на яд медуз и на то. Он сегодня тоже не выйдет из дома. «Откуда ты знаешь?» — она пожала плечами. «Секрет фирмы». Внезапно входная дверь распахнулась настиж. Мансаку поднял взгляд, и в воздухе мгновенно разлился острый режущий холод. «Невидимый». но Хайя заметила, что вошедшие тоже его почувствовали, потому что замерли на пороге. «Чем можем быть полезны?» «Кто из вас частный заклинатель?» В дверях показались трое дюжих парней в пёстрах олеповатых одеждах, в татуировках и без нескольких пальцев, как иные ходят без нескольких пуговиц. Тот, кто говорил, был покрыт шрамами, могуч, волосат, пожёвывал зубочистку, а за поясом у него торчал кусок железной трубы. «Это я. А вы имя собой Куматара, полагаю?» Она назвала его по имени, и один из верзил пробубнил. аники у меня нехорошее предчувствие». Мисобой Куматару куснул зубочистку и громило съёжился. «Значит, ты обо мне слышала. В таком случае ты знаешь, что мы почтенные, дружелюбные, честные ссудодатели из Охны. местной группы дружелюбных и честных судодателей Он похрустел костяшками пальцев и уставился на хайю «Ты пойдёшь со мной». Хайя вперила с тяжёлым взглядом в пламя жизни каждого из них, оценила длину фитиля и силу горения, удушающей тенью сдавив эти огоньки. «Не пойду», — ответила Хая «Я сделала, говорите здесь». «Или я вам носы поотрезаю». Весело добавил Мансаку, и двое верзил заскулили, ощутив прикосновение невидимого лезвия косы к верхней губе. собой Куматары ради эксперимента выставил вперёд обрезок стальной трубы. от неё тут же отвалился кусок мягкой и бесшумно срезанной косой мансаку. Хая увидела, как по мощной шеями собой покатилась капелька пота. Мы немного расстроили бога, который покровительствует конкурирующей группе судодателей сказал он неуклюже переходя на официальный тон, на всякий случай. Наша богиня- покровительница в свою очередь сообщила, что на 24 часа прерывает поддержку везения для нашей группы. Нам нужен заклинатель, В офис всего на день, чтобы отслеживал нашу удачу в режиме реального времени и предоставил нам талисман для защиты от конкурентов». «Какого именно бога вы разозлили и каким образом?» поинтересовался Мансаку. Мисобой Куматара потоптался на месте, и его спутники повторили это движение словно подтанцовка. «Волноходец полагает, что мы изготавливали и продавали нырялку одному из его речных богов. В смысле, Ешиоре». Тени в комнате сгустились. Нацуами выпрямил спину. «А вы продавали?» «Ни в коем случае», — ответил Мисобой. «Точнее», — вклинился один из верзил, «все в кругах дружелюбных судодателей знают, что если требуется талисман приватности уровня Анмёря, то надо идти к волноходцу, потому что в качестве оплаты он возьмёт Ешиори, а это дрянь дешёвая, как грязь». Хайю вытянула руку и твёрдо уперлась ею в грудь на Цуами, который резко двинулся вперёд, тряхнув волосами, как связкой живых змей. Она мягко, но доходчиво отодвинула его назад, а потом спросила. «Кто та богиня, что бросила вас на 24 часа?» «Полевица, но она нас не бросила!» Быстро добавил второй Верзила. Она посоветовала обратиться за помощью к заклинателям Хакай. «Божественные рекомендации. Ничего себе!» «Вот так честь. А что мы получим взамен на обеспечение вас 24-часовой защитой от духовных посягательств?» Хайя опять попыталась отодвинуть на Цуами, но тот уперся ногой в татами и встал как глыба, бросая свирепые взгляды на гангстеров поверх её руки. «Как представители местного бизнеса мы должны друг друга поддерживать. У нас нет особых скидок для судодателей, тем более стопроцентных». «Да, наша госпожа Полевица велела отдать вам вот это, если вы нам поможете». собой Куматара показал небольшую белую тубу формой и размером с указательный палец, покрытую чешуйками и обёрнутую в пшенично-жёлтую бумагу. Но после, а не до. Хайо перевела взгляд на Мансаку. Они оба догадывались, что в тубе. Полевица обещала отплатить им за сотрудничество, помочь освободить Мансаку от Кириюки. Такой шанс упускать нельзя. Мансаку показал жестами «Я пойду». «Хайо!» — обратился к ней на Цуами. и над их головами будто повисла гигантская рука, готовая всей тяжестью рухнуть вниз. «Откажи этим людям! Они не заслуживают твоей помощи!» «Э -э -э -э возмущённо рявкнул один из приспешников Месобоя. «Я с вами не пойду!» Начала было Хайо, и тут верзила зашевелились, громыхая припрятанным оружием, как будто отвертка и набитый фасолью носок могут заставить её передумать. Она же продолжила. «Пойдёт мой брат!» Изумлённые гангстеры синхронно повернулись к нацуами Мансаку помахал им. «Она обо мне, если что!» Паники в их взгляде не убавилось. Хайо добавила. «Мансаку лучше меня чувствует духовные угрозы и обладает некоторым мастерством. Что касается талисманов, я продам вам и талисманы и катасира из тех, что есть в наличии. Часов на 30 вам хватит. Господа, мы договорились?» Помощь моего брата и талисманы в обмен на эту бумагу от полевицы и наличку. По рукам?» Уходили гангстеры Охны с набитыми рукавами, ремнями и сумками, прижимая к груди куколок Катасира. Мансаку они проводили до летательного аппарата, словно королевскую особу, и всё расшаркивались и кланялись перед ним, открывая двери ветрохода. За те полчаса, что Охны мотались за наличкой, чтобы выкупить талисманы, Нацуами пропадал в кухне. Ахайя в торопях показывала Мансаку, как управлять шокигами. Мама бы ни за что ему не разрешила. Она бы сказала, что он, водяная коса, впустую тратит время. Мансаку много раз видел, как Хая делает шикигами. Ему это искусство далось легко, так что через четверть часа по татаме с акробатическими трюками носились целых три бумажных человечка. «Попадёшь в неприятности, присылай шикигами, который должен сообщить, где ты», — велела Хайя. «Чем больше души ты в него вложишь, тем дальше он сможет дойти и тем больше расскажет о тебе». «Понял». Мансаку сунул бумажную выкройку за складки пояса. На сидел в кухне молча, так что общаться приходилось жестами. «Я сделаю всё, чтобы забрать свиток у Мисабоя». «Только жизнью не рискуй», — просигналила в ответ Хайо. «Ни за что. Я знаю ей цену». Она подождала, пока Мансаку с некоторым волнением заберётся в ветроход шайки Охне, а когда тот улетел, отправилась в кухню. Нацуами сидел на скамейке перед полной миской проращённой сои и в угрюмом молчании отщипывал корешки. На появление Хайо он никак не отреагировал, и она спросила. «А когда это мы успели купить сою?» Ей подумалось, что вежливость не позволит ему промолчать в ответ на прямой вопрос. Зеленчик вчера заходил, пока мы были в бане», — ответил Нацуами. «Давай помогу». Хайо была уверена, что Нацуами откажется. Он вроде и собирался. но потом подвинулся, уступая ей место на скамейке. Она кое-как втиснулась между стеной и плитой, неуклюже пристроившись возле Нацуами практически спина к спине. Сунула руки в миску сои и принялась обрывать корни. «И что бы ты сделал с теми гангстерами, если бы мог?» «Я твёрдо убеждён в том, что у меня была веская причина их проклясть», ответил Нацуами. «Хотя, если честно, я не знаю, что бы с ними сделал. Не умею придумывать проклятие. И вряд ли умел». Но я как минимум мог бы. Что? Устроить им выволочку. В грубой форме. Мрачно сказал он, и Хайо рассмеялась. С едва заметным удовлетворением он добавил. Но зачем ввязываться в неприятности? У всех троих уже есть Энн со мной. Им этого вполне хватит. Я обещала Токефуе, что не дам тебе вредить другим. Я знал. Вот знал же, что он не меня защищает от людей, а их от меня. Ох, Токи, он старался. старается». Быстро исправился на Цуами. Он прополоскал росток в воде, смывая кусочек корешка. «Но я не могу жалеть о том, что встретил вас с Мансаку». «Твои н плохо заканчивается для тех, кто тебе дорог. Мои н приносят мне мертвецов. Мы оба не самая хорошая компания для остальных. Но мы можем быть хорошей компанией друг для друга», сказала Хайо. «И хочу напомнить, что я сама тебя искала. Мне нужна была н с тобой». по личным причинам. «Это правда. Я ничуть не жалею о нашей встрече». Нацуами посмотрел на неё и отвёл глаза, но ей показалось, что она увидела улыбку. Если бы Мансаку-сан не пошёл с этими дядьками, полевица таким образом нарушила бы своё обещание защищать шайку Охны и получила бы метку. А так она этого избежала, посоветовав им обратиться к вам за помощью. Хайо прищёлкнула языком. «Ох уж эти боги и их уловки». «О, да, они тренировались на всей человеческой цивилизации». Нацуами посмотрел в миску. «А вот что делать с этой соей, я не придумал». На обед они приготовили простую соба, посыпанную проращённой соей, тёртым имбирём и щедрой порцией зелёного лука. А потом Хаё сложила куколка Тасира в сумку и сунула туда же последнее письмо Дзуна. Прошло достаточно времени, чтобы Рицу смогла понять, что случилось с теми репортерами. и признать, что способности Хайи вполне реальны. Хайи с Нацуами вышли из дома, и она заперла дверь. Они направились к восточному входу второго этажа Синка-Гурадзе. Настало время встретиться с Каусиром Акуни. Подъём на второй этаж синка был завешен широкими баннерами с рефлексографиями Кититзуру Кикугавы. Огромная белая надпись гласила. «Последнее представление. Последний шанс увидеть юное дарование до его ухода. У входа в театр было обескураживающе пусто, без вечной толпы репортеров, так что Хайя и Нацуами беспрепятственно поднялись наверх. Администратор сразу её узнал. На этот раз он спокойно и детально объяснил, как добраться до сливовой двери. Открыл им утомлённые рабочие сцены. Он бросил короткий взгляд на жёлтую шёлковую ленту, которой Хайя перевязала волосы, и тут же позвал Рицу. Она вышла с длиннющей портновской линейкой, традиционно торчащей из-за пояса Манпе, как меч. Под её глазами лежали тяжёлые мешки. «Ни один из шести репортеров сегодня не добрался до своего офиса. Уж молчу про осаду Синка-Гурадзе». Ритсу потерло лицо, будто пытаясь избавиться от остатков дурного сна. «Невезение. Я всё прочувствовала. Опоздавший поезд, подвёрнутая лодыжка, пищевое отравление, плохие вести». Остальные репортеры прослышали о неприятностях своих вожаков и решили держаться от нас подальше. В следующем выпуске наверняка напишут, что невезение Китидзуру-сан распространилось и на них. «Всё это считается достаточным основанием для встречи с Каусира?» «О, боги, конечно! Я вас отведу. Он не в духе, но вас обязательно примет. Я позабочусь об этом». Рицу сверлила Хайо взглядом. «И вы поймёте, сможете ли ему помочь?» «Пойму», — подтвердила Хайо. Рицу посмотрела на Нацуами. «Кто с вами?» Мой помощник и друг Дзуна-сан. Рицу всмотрелась в тень под капюшоном на Цуами. Тот отшатнулся, но Рицу всё же кивнула. Да, вы похожи на того друга Дзуна-сан. Как будто у вас есть целая история, которую Дзун рассказал бы, если бы успел выведать. Такой был любознательный, вечно подмечал всякое и влезал в такие ситуации, в которые другие люди даже и не подумали бы влезать. Из кармана фартука она достала планшет с документами. «Распишитесь тут, и я отведу вас к Кититзуру-сан». «Какой-то список на голубой бумаге», — Хайо спросила. «Что это?» «Отказ от ответственности», — пояснила Рицу. «Если с вами произойдет какая-то неприятность, вы берете всю вину на себя и таким образом освобождаете Кититзуру-сан от какой-либо вины, за случившееся «Включая членовредительства и потрошение В театре?» Рицу подала хаю коротенький белый карандаш. Да, был бы весьма неприятный инцидент. Их окружало бесчисленное количество талисманов, приклеенные к потолку, к стенам, пришпиленные на дверях гримерных и хозблоков. Большинство оказались защитными оберегами, отгоняющими невезение и угрозы с духовного слоя. На всех дверях красовались также талисманы приватности. «Лавируем среди них, как мухи среди липучек», — заметила Рицу. За кулисами пахло опилками и ещё чем-то приторно-сладким. Риццу объяснила, что это запах костюмного клея, плотной субстанции на рисовой муке, которой костюмеры фиксируют форму ярких бумажных нарядов для актёров Синкагура. Декораторы сновали из гримёрки в гримёрку, таская мотки искусственной глицинии и ящики с инструментами с видом занятых сотрудников контрольно-пропускных пунктов зоны оккупации Укоку. Какая-то девушка вышла из комнаты, где длинными рядами сидели люди, согнувшись над блестящими прядями волос. На сцену вывозили и увозили костюмы, хрустела бумага. «Заходите как можно тише». Рицу распахнула двойную дверь, и в воздухе лунным лучом разлился протяжный звук флейты. Кититзуру Кикугаве танцевал в центре сцены. На нём был репетиционный костюм в приглушённых оттенках индиго и цыплячьей жёлтого. В отличие от мягкого повседневного трикотажа, этот костюм был жёстко проклеен, как бумажный, что использовались во время выступлений. Края брюк тянулись за ним, подчёркивая твёрдую и плавную поступь. Руки двигались уверенно и сильно. Трое юношей направляли на него бутафорские копья, а актёр постарше, с суровым лицом и выпученными глазами, размахивал алебардой. Но Хайя смотрела только на Китидзуру Кикугаву, потому что едва она увидела его, как сразу всё поняла. Именно он был той фигурой на мосту, окутанной облаком невезения. Это он нёсся вниз по перилам с высоты 18 этажа к нижнему ярусу Анагора. каусира Макуни. я была уверена. И при взгляде на него одотворческая н запела, вздрогнув всеми своими нитями, соединившимися в одну струну.